Опытный подпольщик должен понимать, если уж ЦК... Извините, товарищ Николай, болтнул, не подумав. Центральный комитет для этого парня, происходившего из какой-то деревушки Полтавской губернии, был чем-то вроде священной коровы для голого бородатого индуса. Покурил? «А вот и иди в каюту, да держи ухо востро!» Уже прямо-таки командным голосом распорядился Бестужев. «И чтоб никому ни слова, даже Кудияру! Дойдем до Финляндии, кончим дело, тогда и откроется все. Тогда и обнимемся, и бутылочку раздавим, выпьем за свою удачу и погибель сатрапов». А глядя вслед Федору, он подумал, что событие обретает... Несомненное ускорение, и вместо пассивного ожидания пора что-то предпринимать. Фёдор может промолчать, а может и проболтаться к у д и я р у который ему гораздо более близок и привычен, нежели товарищ Николай. Итак, к у д и я р Точнее, Георгий Владимирович Жилинский. Из дворян Трубчевского уезда Орловской губернии, сын крупного помещика иконно-заводчика. Урождён 15 мая 1872 года, обучался в Петербургском университете, каковой блестяще окончил и около двух лет прослужил по Министерству иностранных дел. Но близко сошелся с социал-демократами, только начавшими тогда формировать те кружки и союзы, из которых всего за несколько лет образовалась доставившая столько хлопот и пролившая столько крови партия. И, пользуясь подходящей цитатой из великого баснописца Крылова, щуку бросили в реку. Экспроприации и террористические акты, бомбы и нелегальная литература из-за границы, наконец, Лёвенбургская школа бомбистов. Один из тех, кого Ульянов Ленин именует «ценным партийным имуществом». В прошлом году был приговорен к смертной казни, но из-под стражи бежал, разыскивается по списку «А-1». Сие означает, что данное лицо при обнаружении должно быть немедленно арестовано. Приходилось идти на риск, не дожидаясь результатов своей придумки со стрельбой по Андреевскому флагу. Уж он-то прекрасно себе представлял, сколь опасен Кудеяр, когда остается на свободе. Все повисло на волоске, в с ё Не колеблясь, он спустился вниз и решительно постучал в нужную каюту. Когда с м а й л с открыл, вошел внутрь, прямо-таки силком, оттолкнув Рыжего, и прежде чем тот попытался возмутиться, сказал внушительно. «Плохи дела, Смайльс. вообще-то я ожидал именно такого поворота событий и был к нему готов. Все равно действовать нужно немедленно». В чем дело, невозмутимо поинтересовался Рыжий Брит, натягивая китель. «У вас есть оружие? А как же?» Рыжий полез в карман форменных брюк и продемонстрировал Браунинг, второй номер. «Неплохо», — сказал Бестужев. «Вижу, вы человек опытный. Вызовите матросов, не менее шести человек. Нужно тихонечко, по одному, извлечь трех известных вам господ из кают, Аккуратно, не поднимая шума, обезоружить и посадить под замок Есть у вас подходящее помещение? Ну, найдется вообще-то, в чем дело? Вы хорошо помните, кто меня привел на судно и дал вам надлежащие инструкции на мой счет? Конечно Правда, старшего той троицы привел тот же самый человек и почти те же инструкции давал Напрягите свой ум, с м а й л с — сказал Бестужев. — Вы ведь, я успел заметить, человек не глупый. Иначе кто бы вам поручал такие дела? Когда вслед за одним человеком является другой с тем же поручением от того же лица, это во все времена означало, что первому не вполне доверяют, и он нуждается в присмотре. Смайльс, вам хочется провести остаток жизни в сибирских соляных рудниках?